Таким образом, науки создали картину обитаемого космоса. А при всем при том, наблюдаемые факты упорно противоречили этим утверждениям. Согласно теории, Землю окружала целая толпа цивилизаций, правда, в звездном удалении. Согласно практике наблюдений, нас окружала мертвая глушь. Первые исследователи проблемы осуществляли. исходили из того, что среднее расстояние между двумя космическими цивилизациями составляет от пятидесяти до ста световых лет. Затем это расстояние было увеличено до тысячи. В семьдесятые годы радиоастрономия так усовершенствовалась, что можно было обнаружить сигналы, идущие с расстояний до десяти тысяч световых лет. Однако и оттуда слышался лишь шум солнечных Пожаров. За семнадцать лет непрерывного прослушивания космоса не было выловлено ни единого сигнала, ни единого знака, дающего основания предполагать, что за ним стоит разумное намерение. Тогда Ахерополос сказал себе «Факты, которые не были виноваты, не были виноваты». Наверняка истинны, поскольку именно они являются основой познания. Возможно ли, что все теории всех наук ложны, что и органическая химия, и биохимический синтез, теоретическая и эволюционная биология, планетология, астрофизика все до единой неверны? Нет, столь явно и столь единодушно они не могли. заблуждаться, а это значит, что факты, которые мы наблюдаем, вернее, которых не наблюдаем, вовсе не противоречат теориям. Необходимо заново проинтерпретировать совокупность данных и совокупности обобщений. Именно такую попытку и предпринял Ахиропулос. На протяжении двадцатого столетия возраст космоса и его размеры земная наука вынуждена была многократно Пересматривать. Направление этих изменений было всегда одним и тем же, и древность и размеры Вселенной, как правило, недооценивались. Когда Ахирополос приступил к созданию новой космогонии, возраст и величину Вселенной подвергли очередному пересмотру. Существование космоса оценивалось, по крайней мере, в 12 миллиардов лет, а его размеры и величина от 10 до 12 миллиардов световых лет. Так вот, возраст Солнечной системы составляет около 5 миллиардов лет. Отсюда следует, что эта система Не принадлежит к первому поколению звезд, порожденному в Вселенной. Первое поколение возникло много раньше, а именно около двенадцати миллиардов лет назад. Вот в этом промежутке времен, отделяющем возникновение самого первого поколения солнц от возникновения их последующих поколений, спрятан ключ к загадке. Поэтому сложилась ситуация. В равной мере и удивительная, и забавная, как может выглядеть, чем может заниматься, какие цели может преследовать цивилизация, развивающаяся в течение миллиардов лет, а именно на миллиарды лет цивилизации первого поколения, должны быть старше Земной. Этого никто не мог себе представить, даже при самом смелом полете фантазии. А то, чего нельзя даже представить, было как вещь весьма неудобная, попросту проигнорирована. В самом деле, ни один из исследователей проблемы внеземного разума даже не упоминал о столь долговечных цивилизациях. Правда, кое-кто осмеливался заявить, что... Квазары и пульсары, возможно, представляют собой результат деятельности мощнейших космических цивилизаций. Однако простые расчеты показали, что Земля, развиваясь нынешними темпами, смогла бы достигнуть столь высокого уровня астроинженерной деятельности всего за несколько тысяч ближайших лет. А что потом? На что способна цивилизация, существующая в миллион раз дольше? Астрофизики, занимающиеся этими вопросами, пришли к выводу, что такие цивилизации ничего не делают, ибо они не существуют. Что же с ними случилось? Немецкий астроном Себастьян фон Хорнер утверждал, что все они кончили жизнь самоубийством. Пожалуй, так оно и есть, коль скоро их нигде не видно. Да нет же, отвечал Ахиллополос, их нигде не видно? Это мы их просто не замечаем, поскольку они уже везде, точнее не они сами, а лишь результаты их деятельности. Двенадцать миллиардов лет назад, а в те времена пространство и впрямь было мертвым, возникли первые зародыши жизни на планетах первого звездного поколения. Однако прошли эпохи, и от той космической первоосновы ничего не осталось. Если считать искусственным все то, что преобразовано активным разумом, то весь окружающий нас космос уже искусственный. Столь дерзкая ересь вызывает мгновенное противодействие. Ведь нам известно, как выглядят искусственные объекты, созданные разумом, занимающимся технической деятельностью. Где же космические корабли? Где космос? Титаническая техника звездных существ, которая должна нас окружать, воплощая в себе их могущество, но это ошибка, вызванная инерцией мышления, поскольку в машинной технике, говорит Ахирополос, нуждаются только цивилизации, находящиеся в эмбриональном состоянии, как, например, земная. Миллиардолетней цивилизации не нужна никакая техника. Ее орудием является то, что мы называем законами природы. Сама физика представляет собой машину для такой цивилизации. Причем это не готовая машина, ничего подобного. Машина это... Конечно, с механическими машинами она не имеет ничего общего. Создается на протяжении миллиардов лет, и ее строительство, хоть и весьма далеко продвинулось, но еще не завершено. Дерзость этого цветотатства, его невыразимо бунтарский дух, прямо таки вышибают книжку Ахиллополоса из рук читателя. Несомненно, так случалось со многими. А ведь это лишь первый шаг на пути дальнейшего отступничества автора величайшего еретика в истории науки. Ахирополос уничтожает разницу между естественным, созданным природой, и искусственным, созданным машиной, заходя в этом так далеко, что сметает разницу между учрежденным, то есть юридическим законом и законом природы. Он отвергает мнение, что якобы разделение произвольно взятых объектов по происхождению на искусственное и естественное является объективным свойством мира. Ахиропулос считает это мнение изначальным заблуждением, вызванным эффектом, который он называет сужением горизонта понятий. Человек наблюдает природу, говорит Ахиропулос, и учится у нее. Он наблюдает падение тел, молнии, процессы горения. Природа всегда является учителем, а человек учеником. Проходит время, и он сам начинает имитировать процессы, происходящие в собственном теле, как бы беря у него уроки биологии. Но и тогда подобно пещерному человеку он продолжает считать природу. Пределом мыслимого совершенства решений он надеется, что может быть когда-нибудь потом в далеком будущем ему удастся сравняться с природой в безупречности действий, но это уже будет конец пути. Дальше идти некуда, ибо то, что существует в виде атомов, солнц, тел животных, его собственного мозга построению своему является. непревзойденным во веки, и естественно природа является пределом потока работ, которые ее искусственно повторяют и модифицируют. Вот это и есть говорит Ахирополос ошибка перспективы или сужение горизонта понятий. Сама концепция совершенства природы является такой же иллюзией, как сходящиеся на горизонт террельсы. Природу можно изменять во всем, если, конечно, располагать соответствующими знаниями. Можно управлять атомами, а потом можно изменять и свойства атомов. При этом лучше и вообще не раздумывать, окажется ли искусственный результат такой деятельности более совершенным, чем то, что было ранее, то есть естественное. Это будет попросту другое, возникшее по плану. И замысло действующих сторон, оно будет лучше, то есть совершеннее, потому что создано по решению разума. Но какое абсолютное превосходство сможет проявить космическая материя после ее всеобщего преобразования? Возможно различные природы, разные космосы, но реализованным оказался всего лишь один конкретный вариант, тот самый, который породил нас. И в котором мы существуем, вот и все. Так называемые законы природы являются неизменными лишь для такой эмбриональной цивилизации, как земная. Согласно Ахирополосу, путь развития ведет от ступени, на которой законы природы открывают, к ступени, на которой эти законы создают. Вот что произошло и происходит в течение миллиардов лет. Нынешний космос уже не является полем действия девственных стихийных сил, слепо созидающих и уничтожающих Солнце и Солнечные системы. Ничего подобного нет и в помине. В космосе уже невозможно отличить естественное, первичное от искусственного, преобразованного. Кто выполнил этот космогонический труд – Цивилизации первых поколений. Как этого мы не знаем. Наши знания слишком ничтожны, чтобы судить об этом. Тогда на каком основании можно считать, что все обстоит именно так? Если бы первая цивилизация, отвечает Ахиллополос, были с самого начала свободны в своих поступках, подобно тому, как был свободен в религиозном понимании сам творец мироздания. то нам, конечно, никогда не удалось бы заметить следов произшедших перемен. Все религии изображают сотворение мира Богом как абсолютно свободный, преднамеренный акт. Но положение разума было иным. Цивилизации были ограничены свойствами первичной материи, их породившей. Эти свойства обусловили их последующие поступки, и по поведению цивилизаций можно опосредованно составить картину исходных условий сознательной космогонии. Это не так-то просто, ведь в процессе преобразования Вселенной сами цивилизации тоже не стояли на месте, являясь ее частью, они не могли ее изменять, не изменяя при этом самих себя. Ахиропулос приводит такой наглядный пример: если на питательную среду поселить колонии бактерий, то исходную естественную среду и эти колонии в начале легко различить. Однако в процессе своей жизнедеятельности бактерии поглощают одни вещества и выделяют другие, преобразуя среду так, что ее состав, кислотность, консистенция подвергаются изменениям. когда же в результате этих перемен обогащенная новыми химическими компонентами среда порождает новые разновидности бактерий до неузнаваемости, не похожие на родительские поколения, эти новые разновидности есть ничто иное как следствие биохимической игры, которая велась одновременно всеми колониями и средой. Новые формы бактерии не могли бы возникнуть, если бы предыдущее поколение не изменили среды. Следовательно, эти новые формы являются результатом самой игры. А между тем отдельным колониям вовсе нет нужды общаться между собой. Они влияют друг на друга посредством диффузии, осмоса, сдвига кислотно-щелочного равновесия среды. Как видим, возникшая игра постепенно исчезает. На смену ей приходит качественно новая, ранее не существовавшая форма игры. Представьте вместо среды про космос, вместо бактерий про цивилизации, и вы получите упрощенную картину новой космогонии. С точки зрения исторических накопленных знаний, все, о чем я говорил до сих пор, полнейшее безумие. Тем не менее ничто. Не мешает нам проводить мысленные эксперименты с самыми произвольными исходными допущениями, лишь бы они были логически не противоречивыми. Что же касается гипотезы космоса игры, то здесь возникает ряд вопросов, на которые необходимо дать не противоречивые друг другу ответы. В первую очередь эти вопросы касаются начальных условий. Можем ли мы что-нибудь предположить о них? Можем ли из этих предположений получить исходную ситуацию игры? Ахиропулос считал, что это возможно. Для того чтобы в прокосмосе возникла игра, он должен был обладать определенными свойствами, например такими, чтобы в нем могли возникнуть первые цивилизации. Это значит, что он не был. физическим хаосом, а подчинялся определенным закономерностям. Эти закономерности, однако, не обязательно были универсальными, то есть повсюду одинаковыми. Про космос мог быть физически неоднородным, мог представлять собой нечто вроде набора различных разновидностей физики. не во всем тождественных и не везде одинаково определившихся процессы, протекающие в условиях недоопределившейся физики, не всегда протекают одинаково, хотя их начальные условия могут быть аналогичными. Ахиллопулос принял за основу, что про космос был именно таким физически кусочным. И что цивилизации могли возникнуть лишь в немногих очагах, значительно удаленных друг от друга. В представлении Херополоса физическая картина про космоса напоминала пчелиные соты, подобно ячейкам в сотах в про космосе должны были существовать области с временно стабилизированной физикой, которая отличалась от физики соседних областей. Каждая цивилизация, развиваясь обособленно, в изоляции от прочих, могла считать себя единственной во Вселенной и по мере накопления знаний и энергии старалась придавать окружению черты стабильности, последовательно раздвигая при этом границы своего влияния. Если ей это удавалось, то по истечении довольно длительного времени Такая цивилизация начинала сталкиваться в удаленных сферах своей деятельности с явлениями, которые уже не были только естественным проявлением стихийности окружающего нас пространственно-временного континуума, но были продуктом деятельности другой цивилизации. Согласно Ахиллополосу, именно так и закончилась первая фаза игры вступительная. Цивилизации не устанавливали друг с другом непосредственных контактов. Все происходило так: разновидность физики, установленная одной из цивилизаций, в процессе экспансии наталкивалась на соседние разновидности физики. Эти разновидности физики не могли плавно переходить одна в другую, поскольку они были не тождественны, потому что не тождественными были. И начальные условия существования каждой цивилизации в отдельности. Как полагал Ахерополос, каждая из цивилизаций довольно долго не отдавала себе отчета в том, что в течение какого-то времени она уже не продвигается вглубь, казалось бы, совершенно нейтральной материальной среды, а сталкивается со сферами сознательной деятельности иных цивилизаций. Понимание сложившейся ситуации. Пришло не сразу, а сознание этого факта, наверняка неодновременное, открыло следующую вторую фазу игры. Стараясь сделать эту гипотезу более правдоподобной, Ахирополос приводит в новой космогонии ряд воображаемых сцен, иллюстрирующих космическую эпоху, когда различные по исходным законам разновидности физики наталкивались друг на друга. А фронт столкновений представлял собой гигантские взрывы и пожары, в которых высвобождались колоссальные энергии различного рода аннигиляций и трансформаций. Это были столь мощные катастрофы, что отзвук их еще по сей день слышен во Вселенной в виде так называемого реликтового. остаточного излучения, обнаруженного астрофизиками в шестидесятые годы и принятое ими за эхо ударных волн, порожденных взрывным характером возникновения космоса из его почти точечного зародыша, ибо в те годы многие считали весьма правдоподобной именно такую модель сотворения мира. Но проходили века. И цивилизации, независимо друг от друга, пришли к пониманию того, что они ведут антагонистическую игру не со стихийными силами природы, а сами того не ведая, с иными цивилизациями. И вот тем, что определило всю их последующую стратегию, был факт заведомой некоммуникабельности, отсутствия связи друг с другом. Поскольку из пределов действия одной разновидности физики нельзя переслать никакой информации в пределы действия другой, и так каждая из них вынуждена была действовать в одиночку. Продолжение прежней тактики было бессмысленным, а то и просто губительным. Вместо того чтобы по напрасно тратить силы в лобовых столкновениях, надлежало объединиться. Однако без всякой предварительной договоренности. Эти решения, принятые тоже не одновременно, в конце концов привели к переходу игры в ее третью фазу, которая продолжается и теперь. Значит, игра, в которой участвуют практически все высшие цивилизации вселенной, является одновременно и единодушной, и естественной. Члены этой совокупности ведут себя подобно Экипажам кораблей, которые во время бури льют масло на разбушевавшиеся волны, хоть они и не согласовывали своих действий, тем не менее эти действия принесут пользу всем. Стало быть, каждый игрок действует согласно минимаксовой стратегии. Он изменяет существующие условия так, чтобы добиться максимальной всеобщей выгоды при минимальном ущербе. Поэтому нынешний космос является однородным и изотропным. В нем действуют одни и те же законы, и отсутствует выделенное направление. Свойства, которые Эйнштейн обнаружил в мироздании, являются результатами решений, принятых поразнь, но тем не менее тождественных ввиду тождественности ситуации, в которых находились игроки. Однако тождественная в начале была стратегическая ситуация. И не обязательно физическая, ведь неоднородная физика породила стратегию игры, совсем наоборот, однородная минимаксовая стратегия породила единую физику. Идфецит универсум куи продест. Вселенную создал тот, кому это выгодно. Латынь. Дамы и господа. В свете наших теперьшних знаний взгляды Ахирополоса, в общем, соответствуют действительности, хотя и содержат ряд упрощений и ошибок. Ахирополос исходил из того, что в границах различных разновидностей физики может возникнуть один и тот же тип логики, ибо если б цивилизация А один возникшая в космической ячейке А имела иную логику, чем цивилизация Б1, возникшая в ячейке Б, то они не смогли бы пользоваться одной и той же стратегией и, следовательно, сделать свои разновидности физики однородными. Поэтому он исходил из того, что не тождественные разновидности физики Тем не менее могут породить единую логику, иначе он не мог объяснить то, что произошло в масштабах космоса. В этой догадке есть доля истины, однако все обстоит сложнее, чем он думал. Мы унаследовали от него программу, направленную на восстановление стратегии игры путем решения обратной задачи. Иными словами, исходя из нынешней физики, мы Пытаемся определить, что заставило игроков создать именно такую физику. Эта задача осложняется тем, что развитие событий нельзя считать линейным процессом, то есть полагать, что про космос породил игру, которая в свою очередь породила нынешнюю физику. Тот, кто изменяет физику, тем самым вида изменяет и самого себя, то есть создает обратную связь между преобразованием окружающей среды и само преобразованием. Эта основная опасность игры, которую игроки не могли не заметить, привела к ряду тактических маневров. Они стремились к таким преобразованиям, которые не вели бы к всеобщим коренным переменам. Другими словами, чтобы избежать всеобщего релятивизма, то есть связи всего со всем, они создали иерархическую физику. Иерархическая физика не является тотальной. Например, не подлежит сомнению, что механика осталась бы неизменной даже в том случае, если бы материя не имела на атомном уровне квантовых свойств. Это значит, что отдельная цивилизация. Уровни реальности обладают определенной самостоятельностью. Иначе говоря, не все законы на данном уровне обязательно должны быть сохранены, чтобы над ним мог возникнуть следующий уровень. А это значит, что физику можно менять понемножку и что не всякое изменение законов обозначает изменение всей физики в целом на всех уровнях явлений. Такого рода проблемы, стоящие перед игроками, искажают простую и ясную картину игры, созданную Ахирополосом, как процесса, состоящего из трех этапов. Ахирополос допускал, что происходившая в ходе игры стыковка различных разновидностей физики должна была уничтожить часть игроков, потому что не из всех исходных ситуаций можно было перейти в однородное состояние. Уничтожение партнеров, находящихся в неблагоприятных начальных условиях, отнюдь не входило в намерения других игроков. Кому суждено выжить, а кому исчезнуть, решал слепой случай, по воле жребия, наделяя разные цивилизации различными исходными условиями. Ахиропулос полагал, что последние пожары этих ужасающих битв, в которых сталкивались друг с другом различные физики, Дошли до нас в виде квазаров, выделяющих энергию порядка 1063 эрк, энергию, которую не может высвободить ни один из известных нам физических процессов в том сравнительно малом пространстве, которое занимает квазар. Он думал, что глядя на квазары, мы видим то, что происходило от 5 до 10 миллиардов лет назад во второй фазе игры. Ибо именно столько времени занимает движение светового луча, идущего от квазаров к нам. Гипотеза эта ошибочна. Мы причисляем квазары к явлениям иного рода. Необходимо учитывать, что у Ахиропулоса не было данных, которые позволили бы ему взглянуть на этот вопрос по-иному. Нам недоступна полная реконструкция начальной стратегии игроков. Ретроспектива возможна лишь до того места, в котором они еще действовали, грубо говоря, более или менее так, как и сейчас. Если в игре были критические моменты, связанные с резкими поворотами стратегии, ретроспекция не в состоянии преодолеть первый же такой поворот, а это значит, что мы не можем узнать ничего определенного о том. про космосе, который породил игру. Когда же мы вглядываемся в современный космос, мы обнаруживаем зафиксированные в его структуре основные принципы той стратегии, которой придерживаются игроки. Космос постоянно расширяется. Он имеет предельную скорость или световой барьер. Законы его физики симметричны, но симметрия это не полная. Он построен коагуляционно и иерархично, поскольку состоит из звезд, которые собираются в скопления, те в свою очередь сгруппированы в местные сгущения, и, наконец, все эти сгущения образуют метагалактику. Кроме того, время в космосе полностью асимметрично. Вот таковы основные черты строения мироздания. И для каждой из них мы находим исчерпывающие объяснения в структуре космогонической игры, игры, позволяющей нам сразу понять, почему одним из ее основных принципов должно быть соблюдение silentum universi. Почему же космос устроен именно так? Игроки знают, что в процессе эволюции звезд Возникают новые планеты и новые цивилизации, а это вынуждает их позаботиться о том, чтобы молодые цивилизации, эти кандидаты на роль будущих игроков, не могли нарушить равновесие игры. Поэтому космос расширяется, ибо только в таком космосе, несмотря на возникновение в нем все новых цивилизаций, расстояние между ними остается величиной постоянной. Взаимопонимание, которое может привести к сговору, к возникновению местной коалиции новых игроков, могло бы, однако, возникнуть и в таком расширяющемся космосе, если бы в него не был встроен барьер скорости взаимодействия на расстоянии. Представим себе космос с физикой, позволяющей увеличивать скорость распространения взаимодействия пропорционально вложенной энергии. В таком космосе становится возможной монополизация власти над его физикой и над всеми остальными участниками игры. Такой космос как бы поощряет соревнования, энергетическое соперничество, гонку энерговооружения. Поэтому в реальном космосе для превышения скорости света требуется бесконечно большая энергия. Иначе говоря, этот барьер вообще нельзя преодолеть. Таким образом, возрастание энергетического могущества не окупается. Причина асимметрии хода времени аналогична. Если бы время было обратимо и если бы, затрачивая необходимые средства и мощности, можно было бы изменять направление хода времени, то и в этом случае удалось бы подчинить себе партнеров, на сей раз благодаря возможности аннулировать любое их начинание времени. Следовательно, не расширяющийся космос, как и космос без барьера скорости, и, наконец, космос с обратимым временем, все это в одинаковой мере не позволяет полностью стабилизировать игру, а ведь задача, собственно, в том и заключалась, чтобы стабилизировать игру нормативно. Именно к этому направлены все усилия игроков, воплощенные в структуре материи. Ведь совершенно очевидно, что исключение всякой возможности любого осложнения и любой агрессии с помощью специально вводимых законов физики является куда более надежным и радикальным, чем все другие средства безопасности, например, с помощью уже установленившихся законов, угроз, контроля, принуждения, ограничений, штрафов.